На нем не было ни ракетных двигателей, ни бурых от пламени трубок Вентури, никаких внешних выступов, кроме нескольких покореженных солнечных батарей, разгонявших корабль в любом направлении сквозь космические просторы. Иллюминаторов не было. Наблюдение велось через прозрачный экран, опоясывающий толстое брюхо сферы. Существа голубого цвета, похожие на визитеров из ночного кошмара, команда этого странного корабля,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 Многофасеточные глаза капитана равнодушно проводили энергетические модуляторы, изменившие угол, когда летательный аппарат скользнул в кривую и уплыл точно маленький пузырек. Шкива остро переживал свое разочарование. Еще до наступления темноты вся команда была в сборе. Нескольких часов на поверхности оказалось вполне достаточно. Ничего, кроме травы до кустарника и низких кривых деревьев.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 Какие-то маленькие зверьки неуклюже скакали в отдалении, но, едва завидев пришельцев, исчезали в подземных норах. Весь экипаж сошелся в одном. Планета напоминала заброшенный склеп, и тишина, оставшаяся после ухода людей, была непереносимой. Фендер прибыл за полчаса до заката. Прозрачный шарик разведшлюпки проплыл под громадной черной тучей, опустился и нырнул в корабль.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 «Каждое ваше замечание – это прямое отрицание всего, что имеет какой-то смысл!» Шкива передал телепатический импульс, адекватный горькому смеху. «Да ладно!» – он шагнул к собеседнику. «Припасы для вас собраны у корабля. Остается только пожелать вам удачи!» Они обнялись по марсианскому обычаю.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 После чего он загрузил припасы в глубину пещеры, завел туда сани и включил перед входом защитный энергетический экран. Нора в горе стала теперь его домом. Сон не шел в эту первую земную ночь. Он лежал в пещере липкий и бесформенный, лучащийся голубым светом, с громадными выпученными глазами, и ловил себя на том, что слышит звучание арф в 60 миллионах миль отсюда.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 С одинаковым успехом это можно было считать и кладбищем, и давно вымершим городом. Обзор местности с расстояния в пять сотен футов дал немного. Линии построек указывали на то, что здесь жили разумные существа. Но разум сам по себе еще не красота. Вернувшись на вершину своего холма, он стал искать утешение, размышляя о том, что же такое красота. Он продолжал исследование планеты не так систематично, как делал бы это при капитании Шкиве, но, как и подобает, поэтам работал под настроение. Попадались всякие животные стаями и поодиночке, даже отдаленного сходства, не имеющие с марсианской фауной. Одни задавались трикача, едва завидев аэросани, другие прятались в норы, показывая лишь белые потешные хвостики.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 наконец тот зашевелился сел огляделся растерянно черные глаза увидели фендера на которого упал солнечный свет глаза широко раскрылись и похищенный издал звук режущей пилы одновременно бросившись на твердую заднюю стену словно пытаясь проделать в ней ход существо производило столько шума причем чем дальше тем больше что фендер подчел за благо выскользнуть из пещеры и сидел на холодном ветру, пока звуки не стихли. Спустя два часа он предпринял осторожную попытку предложить пищу, но реакция была столь незамедлительной, истерической и душераздирающей, что Фендер немедленно оставил блюдо и спрятался. Еда оставалась нетронутой еще два дня, на третий от блюда отведали. Фендер попробовал проникнуть внутрь. Хотя марсианин старательно соблюдал дистанцию,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 Теперь он умел извлекать простую мелодию из инструмента и даже заметно гордился этим. Однажды вечером, когда сгустились сумерки, и те, кто выл на луну, возобновили свою нелегкую службу, Фендер в сотый раз предложил контакт. Жест этот был всегда недвусмысленным, даже если его мотивы были неясны, Но все же ему неукоснительно давался резкий отпор.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 Сделанная наспех, запутанная стенограмма видений. Смутные тени, взрослые, оставляющие детей. Взрослые, избегающие детей, как будто они их боятся. Что ты помнишь? Большой человек идет со мной, отводит меня, потом уходит. Что с ним случилось? Ушел, сказал, что он болен, что может заразить меня. Давно? Замешательство. Фендер попробовал подъехать с другой стороны.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 Спиди хотел заслужить его уважение. Через 15 минут им улыбнулась удача. В полумиле к югу в Спиди издал пронзительный вопль и указал вниз. Маленькая фигурка с золотыми волосами стояла на небольшом холме и завороженно следила за необычным небесным явлением. Вторая крошечная фигурка с рыжими и такими же длинными волосами застыла на полпути к вершине холма. Обе пришли в чувство и пустились на утек, лишь только аэросани развернулись, чтобы нырнуть за ними. Не обращая внимания на вопли восторга за спиной и бешеные толчки в пояс, Фендер обрушился вниз, как коршун, хватая сначала одного беглеца, потом другого. С парочкой, зажатой подмышками, непросто было управлять санями и быстро набрать высоту. Если бы его жертвы сопротивлялись, ему бы пришлось на время забыть о рычагах управления.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 «Старый Грейпейт завопил Спиди, хватаясь за что попало, но стараясь держаться подальше от края. «Он в нас стреляет!» Эти слова ничего не значили для марсианина. Он не мог освободить занятую делом конечность, чтобы установить собеседникам телепатический контакт. Решительно выровняв сани, он вывел их на полную мощь. Каким бы ни было повреждение, оно не повлияло на летательные способности,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 И все же, сам Грейпейт представлялся в голове ребенка, как очень старый человек. Или это была гипербола детского восприятия. «Я должен встретиться с Грейпейтом». «Он будет стрелять», — с уверенностью сказал Спиди. «Потому что ты похитил меня. И еще он видел, как ты забирал эту сладкую парочку. Он будет ждать тебя и застрелит при первой возможности. Мы должны найти способ, как этого избежать». «Как?» Когда сладкая парочка тоже подружится со мной, как ты когда-то стал моим другом, я отвезу всех троих обратно к убежищем. Там вы найдете Грейпита и расскажете ему, что я не такой страшный, как ему представляется. Ты не страшный, помотал головой Спиди. Картинка, которую Фендер получил при этом, согрела ему душу. В ней было представлено неопределенное расплывчатое и страшно искаженное тело с явным человеческим лицом.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 Он тут же выкопал еще одну пещерку, меньшего размером, для них со спиди. Четыре дня он не попадался девочкам на глаза, держась от них подальше. Он передавал им еду через спиди, который разговаривал с ними, успокаивал, словом, всячески готовил к тому, что им предстояло увидеть. На пятый день он дал возможность осмотреть себя на расстоянии.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 Он не был скульптором, но обладал природным чувством прекрасного, и сидевший внутри в него поэт пытался передать это чувство в изображении. Доведя работу до совершенства, он одел фигурку, как ему показалось на земной манер. Раскрасил ей лицо, и изобразил то, что мыслящие существа называют улыбкой. Он дал девочке куклу в момент пробуждения, рано утром. Девочка вцепилась в подарок жадно, глаза ее загорелись.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 Никуда нельзя было деться от этого унылого цвета. Нигде не мелькнет хотя бы пятнышко белого, золотого, алого, напоминая пестрые поляны Марса. Здесь все было только серо-зеленым, и сверкающая голубизна его тела четко выделялась на этом фоне. Уже давно в траве перед ним мелькала острая морда четвероногой твари, подкравшейся незаметно. Вот тварь подняла голову и тихо завыла. Звук был до жути настойчив.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 Летательные модуляторы разошлись лучами и сани взмыли на 20 футов. Такое легкое бегство привело шайку одичавших собак в бешенство. Сбившись, рассверепевшись с ворой под санями, они делали тщетные прыжки, падая друг на друга, рыча, ворча и лая, кусая и разрывая все, что попадалось под лапу. Прыгали снова и снова. Зрелище было отвратительное.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 Две шлепнулись озимь и пытались уползти в сторону. Десять с визгом удирали на трех лапах. Уцелевшие бросились в рассыпную, чтобы устроить засаду и поужинать с бежавшими ранеными товарищами. Фендер опустил Сани. Спиди стоял на холме вместе с Грейпейтом. Последний оперся на свое ружье, как на посох. Задумчиво потер подбородок и легкой походкой засеменил вперед. Остановившись в ярдах в пяти от марсианина,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 «Неважно. Отвечайте, если хотите. Мое единственное желание – помочь вам». «Зачем?» – спросил Грейпит, соображая, какая здесь может быть выгода инопланетянину. «Нам нужны братья по разуму». «А зачем?» «Потому что мы невелики числом и бедны ресурсами. Посетив этот голубой мир и планету туманов, мы приблизились к пределам наших возможностей. Но с помощью братьев по разуму,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 Но его собственный ум обнаруживал в Фендере искренность. Он сказал, «Вполне достаточно. Говори дальше». «Что здесь случилось?» Фендер обвел щупальцем пространство вокруг. «Война», — кисло сказал Грейпет. «Последняя, она же мировая. Вся планета сошла с ума». «Как же это произошло?» «Вот тут вы меня поймали».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 Он сжал ствол ружья так, что побелели костяшки пальцев. «Только помни, в тот момент, как ты подхватишь заразу, ты уйдешь немедленно и навсегда. Если же не уйдешь, я сам убью тебя и отволоку твое тело, даже если заражусь при этом сам. Дети прежде всего, понимаешь?» В убежищах оказалось намного просторнее после пещеры.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 Однако, все ж таки взрослым его назвать было нельзя. Фендер учил их игре на своем невиданном инструменте и время от времени, в виде поощрения, брал на 10 экскурсии на грузовых санях по окрестностям. Он строгал кукол для девочек, а также изготавливал странноватого вида домики-купола для кукол и игрушечные креслица со спинками в виде веера, сплетенные из травы.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 Также стараешься не трогать выключатели и кнопок на аппарате, пока контейнер не наполнится и дверца не будет плотно закрыта. Затем поворачиваешь красный выключатель на 300 делений, переворачиваешь контейнер, ставишь зеленый переключатель на 60. Затем выключаешь, вываливаешь теплую массу из контейнера в самые маленькие формочки и используешь термопресс, пока бисквиты не станут твердыми и сухими. Как ты дошел до этого?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 Аппарат, измельчающий любую растительную среду, делая ее легкоусваиваемой для любого организма. Такие премастикаторы входили в комплект спасательной шлюпки вместе с аптечкой и прочим подобным инструментом. 7 лет спустя после того, как аппарат сломался, он попробовал привести ее в действие неудачно, но с побочным эффектом, вызвав целый салют искр. В последующие пять лет он доработал аппарат, увеличив его производительность. За 20 лет он воспроизвел его и знал теперь ноу-хау, так что мог ставить премастикатор на поточное производство. Фендеру оставалось только развести руками, поскольку как чистый гуманитарий он имел представление о принципах действия аппарата не больше любого взрослого землянина, понятия не имея о таких вещах, как радиационное пищеварение и обогащение белками. Он мог только поощрять рыжеголового к дальнейшим поискам и разработкам и представить все таланту юного механика, которого у него хватало с избытком. Подобным же образом Спиди с двумя юношами по прозвищу Блэки Черный и Биггерс Большеухий постепенно прибрали Эросани под свою опеку.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 «У меня не хватает чисто технических знаний моих друзей, оставивших меня здесь одного, и с этим уж ничего не поделаешь». Он сделал паузу, посмотрел на них со скорбной миной и продолжил. «Все, что мне известно, это то, что энергия не уходит безвозвратно, пока санями не пользуются. Если не исчерпать преждевременно запас энергии, ее хватит еще на много лет. Новая пауза. А через несколько лет вы будете взрослыми людьми». «Но чудовище», — заметил Черный, — «к тому времени мы будем весить гораздо больше, и сани потребуют много больше энергии». «Что ты сказал?» — переспросил Фендер. «Больше веса, значит, потребуется больше энергии», — сказал Блэк и Черный с видом человека, говорящего нечто логически неопровержимое. «Тут нечего и думать, это очевидно». Медленно и очень тихо Фендер сказал, — «Ты сделаешь это». «Сделаю что, чудовище?» Построишь сотню таких саней или даже лучше, и весь мир откроется перед тобой. Впредь с этого самого дня они ограничивали часом свои вылазки на санях, прежде чем совершали их все реже и все больше времени рылись и копались во внутренностях машины. У Грейпейта, седой маковки, пусть со скрипом, но стал меняться характер. По крайней мере за два года и последующие три –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 Из всей житейской премудрости, которую знал, Грейпед упрямо не раскрывал одну вещь. Пока в один прекрасный день Спиди Быстроногий и Редхед Рыжеголовый с Блэком Черным не вытянули из него правду. Припертый к стенке, он рассказал им, откуда берутся дети. Он не проводил параллелей с пчелками и цветком, поскольку здесь не было ни того, ни другого. Нельзя сравнивать с тем, чего не существует.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 на необитаемой планете, был выдающимся по ряду событий, каждая из которых, хотя и казалось ничтожным в масштабах космоса, но в жизни их маленькой коммуны было поистине грандиозным. Начать с того, что с помощью премастикатора, усовершенствованного Редхедом Ржеголовым, семеро старших, теперь уже бородатых мужчин умудрились перезарядить энергетические емкости в уже аэросанях и снова взлетели в воздух, Первый раз за 40 месяцев. Эксперименты привели к тому, что хитроумное изобретение марсиан стало медленным и неповоротливым, значительно сбавило в грузоподъемности, но зато имело гораздо больший радиус охвата территории. Они могли посещать руины отдаленных городов в поисках металлического хлама, годного на строительство новых саней и уже ранним летом сконструировали еще одну модель значительно больших размеров.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 И привез с собой в санях старика, мальчика и четверых девочек, все со странными нездешними чертами лица. С желтоватой кожей, черными волосами, черными миндалевидными глазами, они говорили на языке, которого никто не понимал. Пока новоприбывшие осваивались с местной речью...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 что эта планета делает новый виток в развитии. Где была пустыня, там теперь коммуна. Уже построен дом, и это не последнее достижение. Они теперь говорят еще и о шести. А потом речь пойдет о шестидесяти, о шестистах, затем о, тут он сделал небольшую, но многозначительную паузу, шести тысячах. Поговаривают о том, чтобы поднять затонувший трубопровод и качать через него воду из северного озера.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 сказал Грей Пит, не проявляя особого интереса. «Там, у подошвы, есть пласт, вышедший на поверхность горной породы, который можно отшлифовать и использовать как постамент. На нем я бы хотел запечатлеть эти стихи. Я хотел бы запечатлеть их дважды, на языке Марса и на земном языке». Фендер замялся в нерешительности и продолжил. «Надеюсь, никто не сочтет это самонадеянной дерзостью с моей стороны».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 заставили качнуться маятник доверия и привести его в движение. Всеобщее воодушевление дало новый толчок развивающейся цивилизации. Все больше появлялось аэросаней, обслуживающих механиков, пилотов, все больше прибывало людей и все больше прежних земных премудростей по крохам собиралось вместе с ними. Теперь человечество было готово к стремительному старту, вооруженное спасенными знаниями веков и торопилось притворить дела в жизнь. Мученики Земли были не примитивными дикарями, но выжившими представителями гениального рода, на девять десятых вымершего, но все еще не уничтоженного. Каждый вносил свою лепту в восстановление прежней цивилизации, испепеленной ядерным взрывом. Когда на 20-й год Редхетт воспроизвел премастикатор, холм, с которого все началось, уже окружали восемь тысяч каменных домов. Общественный дом, по размерам в 70 раз больше обычного, с громадным куполом из позеленевшей меди, высился на окраине города. Плотина сдерживала озеро с севера. С западной стороны был построен медицинский центр. Энергия и талант 50 раз воздвигали этот город и продолжали строить его. Среди них были девять полинезийцев, четверо исландцев и еще один костлявый и смуглый, который оказался последним из семинолов. По окрестностям города росли и ширились фермы. Тысячи початков укурузы, уцелевших в одной из долин Анд, распространилось на десятки тысяч акров.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 Рдина размышлял над этим несколько долгих минут, и никто за это время не шелохнулся. Наконец он повернулся к Спиди, указывая на марсианскую надпись. «Кто это написал?» «Один из ваших. Он умер». «А», — сказал Рдина, — «это мостовик-затейник из экипажа Шкивы?» Забыл его имя. «Да, и немногие помнят его. Он был всего лишь незначительным поэтом. И как он умер?»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 сделанную четкими, но непонятными ему буквами. Они гласили «Дорогое чудовище!» «Интересно, что бы это значило?» — сказал доктор Штрих. «Не беспокоить!» — легко решил его сомнение Ардина, как и полагалось всезнающему капитану. Освободив вход в пещеру, он пропустил Спиди и Штриха вперед, не пустив туда больше никого. «Они появились час спустя!»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 «Он жив, жив! Он выйдет снова через двадцать дней!» Тут же легкая форма безумия овладела двумногими существами. Они сострили гримасы радости и пронзительно затрубили из ротовых отверстий. А некоторые в своем психическом расстройстве зашли так далеко, что принялись молотить друг друга руками. Двадцать марсиан чувствовали, будто соединились с Фендером в ту самую ночь. Конституция марсианина... Особо чувствительно к появлению массовых эмоций.